Из-за письменного стола поднялся сам Николай Ильич, облаченный в новый драповый, вышитый шнурками халат. Ворот ночной рубашки тонкого полотна был расстегнут и обнаруживал волосатую грудь. Николаю Леопольдовичу, питерскому гостю, сколько лет, сколько зим, пошел Петухов навстречу Гиршфельду своей семенящей походкой и протянул обе руки. Гиршфельд С ухо пожал правую. «Садитесь, дорогой мой, вот сюда, на оттаманку. Покойнее будет. Уж вы меня извините, что я в халате. работаю страсть». «Не сладка, не сладка, я вам скажу, жизнь литератора», — суетился Николай Ильич. Гиршельд уселся на оттаманку. «Какими судьбами к нам была каменная? По делам?» — спросил Петухов самым невинным видом. «По делам». — усмехнулся Николай Леопольдович. — Уж будто бы мой приезд для вас и неожидан. Он пристально посмотрел на него. — Загадки задаете, уклончиво, — ответил Николай Ильич, но не вынес его взгляда и опустил глаза. — Задаю, — отвечал Гиршфельд. И хочу, чтобы вы мне вот эту поскорее отгадали. Он достал из кармана Сёртука бумажник, вынул из него присланную ему Александрой Яковлевной газетную вырезку и подал ее Петухову. За дело соколикозе живое. Вдруг неожиданным циничным смехом залился Петухов. "Чему же вы смеётесь?" вспыхнул Николай Леопольдович. "Я спрашиваю вас, что это значит?" «А значит, это, государь мой, что не следует забывать благоприятелей!» С таким же гадким смехом продолжал Николай Ильич. Гиршфельд, совершенно не ожидавший такого оборота дела, был положительно ошеломлен и глядел на Петухова во все глаза. Тот, между тем, быстро подскочил к двери кабинета, запер ее на ключ и возвратился на место. «А вы полагали, уважаемый Николай Леопольдович, Снова насмешливым тоном начал он, что, выбросив Николке Петухову 25 тысяч рублей, каплю в море нажитых вами капиталов, вы с ним покончили все счета? Даже облагодетельствовали, на ноги поставили? Век должен вам быть обязан. Стоит лишь вам крикнуть «Позвать ко мне Петухова!» Он так к вам, как собачонка, и побежит. Прибыть в Москву изволили чтобы был у меня в пять часов вечера, как бы не так, ошибаетесь. Оно действительно, на полученные от вас деньги я из ничтожества вышел персон устал. Вся Москва чуть не в пояс кланяется. Деятелем полезным сделался». Он самодовольно улыбнулся, погладив свою французскую бородку – Николай Леопольдович молча продолжал глядеть на него. «Ну, во-первых, деньги эти я не получил от вас в подарок. Это было вознаграждение за услугу. И вознаграждение, между нами сказать, небольшое. Я бы мог потребовать тогда от вас, сколько мне было угодно, и вы бы беспрекословно исполнили мое требование. Но я, я был великодушен». Я надеялся, что вы оцените мою умеренность и не будете неблагодарны, но оказалось, что я ошибся. Вы, видимо, решили, что мы квиты, но в данном случае ошиблись вы. Не вашим деньгам обязан я моим настоящим положением, а исключительно моему уму и литературному таланту. Не даром молвится русская пословица «глупому сыну не в помощь богатство, а какие-нибудь 25 тысячи подавно». «Значит, наши счеты с вами далеко не соведены, вот вам и разгадка этой загадки!» Петухов указал глазами на газетную вырезку. Нахальство Николая Ильича превзошло ожидание Николая Леопольдовича. Он был, что называется, сбит с понтолыку. «В какой же сумме вы меня считаете своим должником?» Мог только проговорить он. «Окончательно». «Ну, хоть окончательно. Видите ли, уважаемый Николай Леопольдович, хотелось бы этот домик в собственность приобрести. Заложен он, так нежелательно бы было с кредитным обществом возиться. Чистенький приобрести хотелось бы, типографию бы свою завести, оно выгоднее, а то не весь сколько денег лишних переплачиваешь». Петухов остановился, как бы что-то соображая. «Сколько же надо?» — нетерпеливо спросил Николай Леопольдович. «Да как вам сказать? Как будто на мой пятипроцентный билет главный выигрыш пал». «Девести тысяч?» — воскликнул Гиршфельд и даже привскочил с места. «Уж никак не меньше!» — с невозмутимым хладнокровием подтвердил Николай Ильич. «Вы с ума сошли! Это грабеж!» Откуда я их возьму? Вы на самом деле считаете меня каким-то Ротшильдом. Эх, батенька, ничем я вас иным, как Николаем Леопольдовичем, не считаю, но дела ваши знаю досконально. Видно, не знаете, — возразил было Гиршфельд, но Петухов посмотрел на него в упор с такой уверенной улыбкой, что тот смолк. Это уж вы оставьте. И если нам с вами считаться услугами, то эта сумма явится далеко не такой громадной, как вы стараетесь представить. Я с вами поступаю, как говорится, по-божески. Хорошо, по-божески, сквозь зубы процедил Николай Леопольдович. А как же иначе? Именно по-божески. Другое бы с вас с первого раза такой куш содрал что вы бы ахнули, а все-таки выдали бы, нищим бы вас сделал, и ничего вы не поделали бы. Перед перспективой копания царевой руды говорить и возражать не приходится, а я вас щадил, видит Бог, щадил, думал, авось сам поймет, почувствует. Мало того, сколько потом услуг вам оказал, и не пересчитаешь, а вы возмущаетесь, грабят, дескать, стыдитесь». «Какие еще услуги-то?» — задыхаясь от волнения, спросил Гиршвельд. Как, «Какие?» — воззрился на него Петухов. «Уж мы ли вас не восхваляли на все лады, как светило не только московской, но даже русской адвокатуры?» «Ну, это в сторону. Я лучше буду говорить не о том, что мы печатали, а о том, о чем мы умалчивали». В печати в наше время чаще всего молчание является именно золотом. О имщицком деле мне было известно, я промолчал. Несчастный случай с спокойным Иваном Флегонтовичем тоже был из подозрительных. Николай Ильич из-под но пристально посмотрел на Гиршельда. Тот опустил глаза. Я тоже промолчал после некоторой паузы, начал Петухов. А между тем знаю почти все подробности о дневнике покойной княжны. Накануне своей смерти Иван Флегонтович царство ему небесное мне все рассказал. Он истово перекрестился. Повторяю, я молчал. О браке вашем с горничной покойной княжны Зинаиды Павловны, заключенным, конечно, ради того же дневника, тоже не намекнул словом о сюжетец интересных, ведь роман пиши. Он остановился. Николай Леопольдович сидел, как окаменелый. «Это ли недовольно?» — вопросительно поглядел на него Николай Ильич. «Есть и еще. Устройство опеки над князем Шестовым. Некоторые подробности нам тоже известны». «Что вы на это, уважаемый Николай Леопольдович, скажете?» Тот молчал, подавленный всеведения московского репортера-редактора «Илья». Чем иным мог он ответить ему, как несогласием на его условия? «Когда и как доставить вам деньги?» Слабым голосом спросил Гиршвильд. «Я денька через два сам к вам в Питер прикачу. Там мы и рассчитаемся. Кое-какие дела есть к тамошним редакторам. Да и в потомственные почетные граждане тоже пробраться хочется. Так похлопотать надо». «Деньги будут готовы?» Но надеюсь, что тогда мы будем с вами квита навсегда. «Без сомнения, я в слове «кремень» даю вам в этом честное слово», — протянул Николай Ильич ему руку. Николай Леопольдович холодно пожал ее и направился к двери. Петухов поспешил забежать вперед и отпер ее. «До свидания в Питере!» — проводил он гостя. В состоянии близком к бессознательному вышел Гиршпильд из квартиры Николая Ильича, сел на извозчика и приехал в гостиницу. В своем номере он застал Виктора Гарина. Эта встреча отчасти вызвала его к действительности, напомнила просьбу Пальм-Швейцарской захватить с собой в Петербург князя. Рассеянно поздоровался он с ним. Рассеянно слушал его рассказы о том, что Александра Яковлевна недели через две переезжает на постоянное жительство в Петербург, что Матвей Иванович Писателев принят на петербургскую казенную сцену, и она надеется при его протекции не только играть на клубных сценах, но даже пробраться на казенную, что Адам Федорович Корн, поддев артистов на удочку контрактов с артельными началами, По окончании первого же сезона заиграл в открытую и обсчитал их хуже всякого антрепренера. Все это князь Гарин рассказывал с мельчайшими подробностями, как в номере гостиницы, так и сидя уже в вагоне железной дороги, уносившей их в Петербург. Наконец он заснул. Николаю Леопольдовичу было не Исполнение требований Пальм Швейцарской и Петухова, в связи с необходимостью, по крайней мере, года на удовлетворять требования князя Шестого, ни в чем ему не отказывая, делали то, что материальное его благосостояние рисковало стать далеко не завидным. Шестовские капиталы, добытые им рядом преступлений, включая и нажитые при устройстве опеки, пошли, что называется, прахом. Надо опять начинать сначала приниматься за дела, работать. А я только что рассчитывал отдохнуть со злобным ожесточением, думал он, всю смыкая глаз. Поезд замедлил ход, подходя под своды Петербургского вокзала. Глава восьмая. У постели умирающего в на знакомом нам доме князей гариных на набережной реки Фонтанки царствовала могильная тишина. Парадные комнаты были заперты, шторы на окнах, выходивших на улицу, спущены. Лакеи в мягкой обуви неслышно, как тени ходили по дому, шепотом передавая полученные приказания. Вся мостовая перед домом была устлана толстым слоем соломы, делавшей неслышным стук проезжавших мимо экипажей все указывало, что в дом есть труднобольной. Князь Василь Васильевич действительно уже около трех месяцев был прикован к постели серьезным недугом. Его крепкая натура ожесточенно боролась с приближающейся смертью, лишь медленно, шаг за шагом уступая ей в поле сражения. Все петербургские светила медицинского мира Перебывали у постели больного и продолжали ежедневно посещать его, но не могли сказать ничего утешительного княгине, откровенно заявляя, что исход болезни ее мужа несомненно смертельный и лишь можно поддерживать и то сравнительно недолгое время угасающую жизнь. Это же мнение весьма резкой форме высказала и приглашенная знаменитость из Москвы, взявшая за визит три тысячи рублей Вперед! Князь таким образом был приговорён к смерти. «Спасти его может только Бог», сказала, между прочим, московская знаменитость. Княгиня Зоя и обратилась к Богу. «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Эта пословица, являясь несомненной клеветой на истинно русского человека, становится святою истиной в применении к представителям нашего афранцуженного барства. Она оправдалась всецело и на княгине Гариной. Грянул гром, она перекрестилась. Сознавал ли сам князь Василий опасность своего положения, чувствовал ли близость смерти, было неизвестно. В редкие минуты полного сознания, особенно за последнее время, Он мирно беседовал с женой и с дочерью княгиней Анны Шестовой и Софьей Пушиловой, проводивших целые дни вместе с матерью в спальне умирающего. Одного лишь не могла достигнуть княгиня Зоя – это убедить мужа простить сына. Малейшее напоминание с ее стороны о Викторе – приводило больного в страшное раздражение, оканчивавшееся обыкновенно тяжелым обмороком. Ни единым словом князь не выражал свою последнюю волю. Воля эта, впрочем, была им высказана в составленном вскоре после изгнания Виктора из родительского дома завещаний, по которому князь оставлял после своей смерти все свое состояние своей жене, предоставляя обеспечение детей ее усмотрению с тем, впрочем, чтобы выдача князя Виктору не превышала назначенных ему отцом 200 рублей в месяц. Примирить мужа со своим единственным любимым сыном стало заветной мечтой Зои Александровны, в особенности после того, как все лечившие князя Василия доктора высказались решительно за смертельный исход его болезни. Когда таким образом надежда на земную помощь и на врачей тело исчезла, княгиня, как мы уже сказали, обратилась к помощи небесной, к врачам души. Слава о чудодейственной силе молитвы священника Кронштадтского собора отца Иоанна Сергиева уже успела в то время облететь всю Россию рассказывали множество случаев исцеления безнадежно больных одной молитвой этого отличающегося силой веры служителя алтаря. За ним, кроме того, укрепилась и слава прозорливца. К нему ты и обратилась княгиня Зоя Александровна с прочувствованным письмом, прося его не отказаться приехать помолиться о болящем князе Василии. Кроме надежды на силу молитвы, этого, видимо, угодного Богу человека. Княгиня рассчитывала на силу его убеждения, чтобы заставить ее мужа перед смертью простить опального сына. Она решила рассказать отцу Иоанну все, открыться ему как на духу и просить его повлиять на князя в смысле прощения единственного сына. Отец Иоанн не заставил себя долго ждать. Через несколько дней после отправки письма К подъезду княжеского дома подъехала карета, по следам которой бежала толпа народа, и из нее вышел отец Иоанн. Благословляя по обе стороны собравшуюся у подъезда толпу, он прошел в швейцарскую и приказал доложить о себе княгине. Она приняла его в комнате, смежной со спальней больного. Отец Иоанн был человек среднего роста, худощавый, с резко очерченными линиями выразительного лица, и проникающим в душу взглядом добрых, ясных, серых глаз. Жиденькие светло-каштановые усы и бородка закрывали верхнюю губу и подбородок. Такого же цвета волосы жидкими прядями не спадали на плечи. Одет он был в коричневую комлотовую рясу, на груди его висел золотой наперстный крест. Своей своеобразной торопливой походкой Соединенный с постоянным передергиванием плеч, что происходило от тяжелых верик которые он постоянно носил на теле, вошел он в комнату, где его ожидала княгиня с дочерьми. Положив вместо благословения на голову каждой из них крестообразно свои руки, отец Иоанн справился о больном. Княгиня провела его в спальню. Князь был в забытии. Отец Иоанн долго, пристально смотрел на исхудалое, с обострившимися чертами лицо больного, подернутое мертвенной бледностью с темным земляным оттенком. «Пойдемте помолимся. Он этим временем придет в себя. Я его исповедую и приобщу. Запасные дары со мной», — тихо произнес он, и направился было в другую комнату, но княгиня Зоя остановила его. В коротких словах передала она историю разрыва между отцом и сыном, не утаив и малейшей подробности, включая даже биографию Александрины и присвоение ее денег. Это была искренняя исповедь жены и матери у постели умирающего мужа. «Повлияйте, батюшка, на него!» — указала Зоя Александровна полными слез глазами на больного, чтобы он простил несчастного. Княгиня посмотрела на отца Иоанну умоляющим взглядом. «Попробую с Божьей помощью». После некоторой паузы ответил он. Они вышли из комнаты больного. В соседней комнате было уже приготовлено все для молебна. В дверях толпилась прислуга. Отец Иоанн начал молиться. Уверенность тона молитвы, этого необыкновенного, отмеченного божественным перстом священника, сообщалась предстоящим, им казалось, что подобная молитва не может быть неуслышана и не исполнена. В этой молитве слышалась не мольба, а скорее почтительное требование. В ней была сера, переходящая в несомненную уверенность. Для слабых смертных, присутствующих при подобной молитве, становился на мгновение понятен тот идеал евангельской веры с горчичное зерно. Веры, способные двигать горами. По окончании молебна из спальни послышался слабый голос больного, и княгиня поспешила туда. Князь был в полном сознании и чувствовал себя сравнительно лучше. Узнав, что отец Иоанн в доме, он пожелал его видеть. Приняв от него благословение, он попросил жену и дочерей удалиться. «Я хочу...» «Исповедоваться и приобщиться», — слабо сказал он. Около часу провел отец Иоанн в беседе с умирающим, и результатом этой беседы было высказанное князем Василием желание видеть сына. Обрадованная княгиня тотчас же телеграфировала ему в Москву. Больной как-то просветлел и укрепился духом, и хотя был так же слаб, как и прежде, но жгучие боли прекратились. Он стал говорить о своей смерти, но в этих словах не слышалось не только страха, но даже сожаления о покидаемом мире. Прошло несколько дней, а князь Виктор не ехал. Княгиня ожидала его после каждого приходящего из Москвы поезда, на который высылался за ним экипаж, но их сиятельство, говоря словами Лакея, пребывать не изволили. Зоя Александровна ужасно беспокоилась и боясь, что он не застанет в живых день ото дня слабевшего князя Василия, тоже ежедневно справлявшегося о сыне. Наконец, молодой князь, как мы знаем, прибыл вместе с Николаем Леопольдовичем и расстался с последним на вокзале. Княгиня бросилась на шею сыну и залилась слезами. Успокоившись, она рассказала ему ход болезни его отца, Приговор докторов в отца Иоанна и желание князя видеться с ним, выраженное после беседы со знаменитым священником. Князь Виктор выслушал все это более чем хладнокровно. «Он стал для нас совсем чужой», — подумала Зо Александровна. О, как жестоко отомстила нам эта женщина!» С сестрами князь Виктор встретился тоже чрезвычайно холодно, Его думы и мысли были на самом деле далеко от родительского дома. Они вертелись постоянно, как белка в колесе около божественной Александры Яковлевны. «Пойдем к отцу», — вывела его из задумчивости княгиня. Он машинально последовал за ней. Князь Василий, увидав перед собой сына, сложил губы в нечто вроде ласковой улыбки и протянул ему руку, беззвучно поцеловал ее я умираю, ты остаешься единственной опорой твоей матери, единственным представителем рода князей Гаринах. Надеюсь, что эти важные обязанности в связи с просьбой твоего умирающего отца заставят тебя изменить твою жизнь и пойти иным, более достойным, носимого того имени жизненным путем. Больной остановился, еле переводя дух, Давно уж он не произносил такой длинной фразы. Виктор опустил глаза и вместо ответа снова припал губами к исхудалой руке отца. Если бы князь Василий обладал прежнюю прозорливостью, то по одному апатичному выражению лица сына он понял бы, как далек последний не только от искреннего желания исполнить последнюю его волю, но даже вообще от всей этой тяжелой обстановки родительского дома. К счастью для умирающего, он от непривычного волнения ослаб и впал в забытие. До самой смерти, последовавшей недели через две после описанной нами сцены, он не приходил в полное сознание и умер, тихо как бы заснув. Отдать последний долг богатому и родовитому сановнику собрался буквально весь Великосветский Петербург. Печальный кортеж медленно двинулся по Невскому проспекту по направлению к александро невской лавре. Металлический гроб, сплошь прикрытый множеством венков от разных ведомств и учреждений, тихо колыхался под роскошным балдахином спереди которого несли бархатные подушки с бесчисленными орденами покойного. Когда отпевание было окончено, и семья покойного стала с ним прощаться, в церкви среди столпившихся около гроба произошло движение. Какая-то молодая дама, элегантно одетая в глубокий траур, вошла в церковь и стала энергично прокладывать себе дорогу к гробу. Приблизившись к нему, она сделала земной поклон и, поднявшись на ступени катафалка, простилась с покойным князем. Затем незнакомка повернулась, нисходя с возвышения лицом к окружающим катафалк, обвела всех высокомерным взглядом, который остановила настоявшей впереди, рядом с дочерьми и сыном, княгини Зое Александре. Не спуская с нее глаз, Молодая женщина стала медленно спускаться со ступеней. Княгиня подняла на нее глаза, вскрикнула и упала без чувств на руки подоспевших мужчин. С обеими ее дочерьми тоже сделалось дурно. Незнакомка самодовольно улыбнулась и сделала знак рукою князю Виктору. Тот быстро подскочил к ней и, взяв под руку, вывел из церкви. Это была Александра Яковлевна Пальм-Швейцарская, накануне лишь прибывшая в Петербург. Инцидент этот сделался надолго предметом горячих пересудов в петербургских гостинах. Глава девятая. Васька-миллионер. Время шло со всею беспощадную быстротою. Прошло уже около двух лет. Николай Леопольдович Гиршфельд своевременно исполнил требования ненасытных акул, как он называл петуховый пальм швейцарскую, и усиленную работой старался вернуть хотя небольшую часть выскользнувшего у него из рук громадного состояния. петербургская практика, впрочем, его далеко не радовала. Подопечный князь Шестов жил по-прежнему на широкую ногу, окружая Агнессу Михайловну роскошью и комфортом, бывая на всех петербургских пожарах, и избранный даже председателем вольной пожарной дружины, составившейся из любителей в одной из ближайших к Петербургу дачных местностей. Со скрежетом Зубовным продолжал выдавать Николай Леопольдович требуемые князем суммы находя не своевременным и опасным начать с ним играть в открытую, хотя к ужасу своему видел, что его несгораемый шкаф пустеет не по дням, а по часам, и недалеко то время, когда прекратить содержание князя принудит его необходимость. Отсутствие крупной практики сказывалось и на его личном бюджете, а для поддержки реноме богатого человека ему часто приходилось заимствовать из того же несгораемого шкафа где покоились оставшиеся крохи колоссального наследства после покойного князя Александра Павловича VI. Гиршфельда поддерживала лишь вера в его счастливую звезду. Его клевреты, из числа которых вышел князь Виктор Гарин, живший в доме матери, снова совершенно обеспеченный и за последнее время переменившийся совершенно и справившийся во многом кроме своей фатальной страсти к Александре Яковлевне, рыскали по стогнам столицы, как ищейки, разыскивая крупные дела или, точнее, крупные гонорары. На место выбывшего Гарина, около Николая Леопольдовича, кроме оставшегося Князева, появились новые лица. Его помощники Дмитрий Вячеславович Неведомый и кандидат прав Николай Николаевич Арефьев. Первый состоял официальным помощником Гиршфельда и числился тоже в московском округе. Это был атлетически сложенный мужчина с некрасивой отталкивающей физиономией, всегда нерявшего одетый в потёртое платье, казавшееся на нём, а может быть и бывшая на самом деле, с чужого плеча. Он и Князев были неразлучными друзьями, жили в одной меблированной комнате на углу Невского и Литейной и истребили в громадном количестве за счет и страх Николая Леопольдовича всевозможные изделия водочных заводов. Юридические познания неведомого давно уже были позабыты им на дне сороковок. Сам по себе Дмитрий Вячеславович был добродушный человек, не способный по собственной инициативе на дурное дело, но по своей бесхарактерности – Он являлся послушным орудием в руках других и был готов на все за лишнюю и после лишней рюмки водки. Совершенной противоположностью ему был другой, неофициальный помощник Николая Леопольдовича Арефьев, среднего роста, худощавый, юркий, подвижный, с коротко обстриженными волосами и бородкой, с быстрыми умными бегающими глазами, говоривший хриплым фальцетом, Это был делец в полном смысле слова, положивший уже давно в основу своего нравственного мировоззрения уложение о наказаниях с предвзятую и настойчивую мыслью о полной возможности спокойно обходить статьи этого кодекса. Съевший на законах несколько собак и закусив щенком, его собственное выражение, он умел говорить и писать с неотразимой логикой. Официально заниматься адвокатурой ему было запрещено давно, но он не унывал, а вел себе дела под сурдинку, прикрываясь именем то того, то другого частного и даже присяжного поверенного, для которых он был нужным человеком, изображая из себя живую, уходящую книгу законов и кассационных решений. Восемь раз судился он с присяжными заседателями и всегда выходил из суда оправданным. Словом, Оревхев был Детнуа Петербургского прокурорского надзора. Гиршфельд познакомился с ним вскоре после последнего его оправдания, понял, что для него это клад, а не человек, постарался сойтись с ним и очень им дорожил, несмотря на то, что Николай Николаевич по своей привычке третировал его свысока, даже получая от него весьма нередкие субсидии в довольно крупном размере основной чертой его характера было презрение к людям в нем заискивающим и ему помогающим может быть это происходило от сознания что он стоит головой увыши его окружающих по уму и познаниям и отозлобление что жизнь его сложилась так что он сделался для хранителей правового порядка чем то вроде травленного зайца глумление над этими охранителями Было любимую тему его разговоров. Таковы были люди, окружавшие Николая Леопольдовича в Петербурге. В полк его клевретов и записался и дедушка Милошевич. Последнему вскоре посчастливилось. В одной из своих ежедневных экскурсий по Петербургу Антон Михайлович случайно забрел в грязный трактир-низок на Сенной площади, Там он натолкнулся на довольно обыденную, но на этот раз заинтересовавшую его сцену. «Вы проваживали, или, как говорится, честью просили, убеждая внушительными жестами, какого-то пьяного оборванца, вступившего по поводу своего, по его мнению, несвоевременного и далеко для него нежелательного изгнания» в жестокий спор с молодцеватым буфетчиком. С обеих сторон слышалась отборная ругань. Не отказывали себе в удовольствии вставить крепкое словцо и посторонние посетители завсегдаты этого злачного места. Нагрузившийся оборванец, видимо, сознавал за собой какие-то непризнаваемые окружающими качества и достоинства, ставившие его выше их. Определить его года по плывшему от беспробудного пьянства лицу с потерявшими всякое человеческое выражение чертами и мутным бессмысленным взглядом из желто-серых глаз было затруднительно, и лишь появившиеся в редких определенного цвета волосах на голове и бороде седина и громадная лысина указывали, что он прожил по крайней мере четыре десятка лет. — Я тебе покажу! — заплетающимся голосом продолжал уже при Антоне Михайловиче выкрикивать оборванец, подступая к стойке и энергично отталкиваемый от нее двумя мальчишками половыми. — да и срок, найму адвоката, миллионы получу, весь этот твой кабак с тобой вместе куплю и выкуплю. При словах адвоката миллионы Милошевич тотчас навострил уши. «Проваливай, живой покойник, своим миллионом, проваливай, не проедайся!» — невозмутимо отпарировал буфетчик. «Васька, миллионер, волк, его ешь!» — слышались возгласы завсегдатаев, сидевших за столиками по адресу оборванцев Усилия мальчишек увенчались успехом, и будущий миллионер или, как называл его буфетчик, «живой покойник», был вытолкнут за двери заведения со скрипом и грохотом тяжелого блока, затворившуюся за ним. Антон Михайлович наскоро выпил у стойки рюмку водки и вышел почти вслед за заинтересовавшим его оборванцем. Последний стоял, прислонившись к косяку двери заведения, изображая таким образом сцену из потерянного рая и продолжал бормотать ругательство по адресу изгнавшего его буфетчика. Милошевич отошел от него несколько шагов и стал наблюдать за ним. Оборванец отделился, наконец, от косяка и, пошатываясь, отправился по направлению к Садовой. Антон Михайлович последовал за ним. Завернув в один из прилегающих к этой улице грязных переулков, Оборванец шмыгнул под ворота громадного шестиэтажного дома. Он сделал это с такой быстротой, какой не ожидал от него Милошевич, едва успевший подскочить к воротам, у которых на скамейке с олимпийским величием восседал старший дворник. Присутствием этой особы и объяснилась торопливость оборванца, хотевшего, видимо, незаметно проскользнуть мимо глаз начальства, Последняя, однако, его заметила, что выяснилось из ответа старшего дворника на вопрос антон Михайловича. «Не можешь ли сказать, мне любезный, что это за человек?» «Какой?» — проницательным взглядом окинул Милошевича дворник, не трогая с места. «А вот что сейчас прошмыгнул в ворота?» «Шантропа! Много их тут гнездится!» — презрительно сплюнул дворник. «Ты его не знаешь?» Тоном сожалению спросил Антон Михайлович. Как не знать? Какие же мы будем старшие дворники, коли жильцов знать не будем? И не желательно бы знать, да по обязанности. Значит, это жилец? Да вам на какую потребу? Надо бы знать, уклончиво отвечал Милошевич и сунул в руку дворника несколько серебряных монет. Тот моментально поднялся с места и стал любезен, разговорчив. Он обстоятельно и подробно объяснил, что оборванца зовут Василий Васильевич Луганский, что он из дворян, был когда-то на линии, да теперь, видимо, скопытился и стал бросовый человек. Живет он троем на кухне подвального этажа на дворе, насупротив выгребной ямы. Дворник даже указал рукой по направлению этой кухни. С кем же он живет? Жена у него законная, Надежда Петровна. Да ейный воздахтор из французов, Егор Егорыч Деметр. Чем же они живут? воздахтер ейный. Промышляет по бильярдной части, а Васька-то с женой. Чем Бог пошлет? А не слыхал ли ты, что у него есть какое-то дело, и он надеется быть богатым человеком? Борешь что-то он об этом постоянно? Да навряд. Зря только болтает недоверчиво ответил дворник и умолк. Ничего больше Антон Михайлович от него не добился и, записав номер дома и сообщенные имена, отправился снова в трактир, откуда был изгнан Луганский. Милошевич надеялся получить более подробные сведения от буфетчика этого злачного места и не ошибся. Усевшись за один из столов, ближайших к стойке, Он потребовал себе несколько лучших кушаний и водки, и даже полбутылки крымского вина. Расчет его оказался верным. Такой выдающийся в этом месте заказ в связи с приличным одеянием нового посетителя произвел впечатление и обратил на него внимание буфетчика. Они разговорились И скоро последний по приглашению антон Михайловича сидел за его столом и вел с ним беседу с апротидонтом, как назвал дедушка Милошевич, разговор за рюмочкой. Последний искусно перевел беседу на недавно изгнанного из заведения оборванца. «Не стоящий внимания субъект», — заметил буфетчик. «Промышляют они с женой тем, что собирают на похороны друг друга. Она, значит... Неутешный вдовой, а он неутешливым вдовцом прикидывается. И подачки все пропивают. от того то вы и зовете его живым покойником, по любопытству Антон Михайлович. Отчасти, но только прозвище это за ним не так давно укрепилось. Сюжет тут смехотворный у них с супругой вышел. Выклинчила она у одной приезжей барыни на похороны муженька десятирублевку барынь оказалась доброй душою, в положении ее горестная вошла. Адрес взяла, помогу, дескать, после похорон. Ушла Надежда Петровна, но под собой не слышит. Бумажку в кармане той дела ощупывается, лаль, голубушка. Примчалась домой и пошло у них с мужем и с воздактором ейным в столовании и пирование. А барынь-то, добрая душа, по ее уходе раздумалась, не хватит ей горько десять рублей. Купила это она, саван, туфли, свечей прихватила, да и покатила часть к через три по ее уходе по адресу. Приехала покойнику поклониться, а он родименький, лык не вяжет, пьян мертвецкий, и пир у них горой идет. Плюнула барыня, саван, туфли и свечи бросила, им на стол и вспять вернулась. Они в скорости и свечи продали, да и пропили. Мы его живым покойникам, тех самых пор и прозвали. Относительно прозвища «миллионер», буфетчик сообщил, что Луганский рассказывает, что умерший не так давно его дядя завещал все свои имения, стоящие более миллиона, в пожизненное владение своей жене, минуя его законного наследника. А между тем оно как-то так выходит, что жена и не жена, дяди Только, кажется, все это он брешет, закончил свой рассказ буфетчик, качая сомнительно головой. Не стоящий внимания субъект. Они выпили по последней Милошевич расплатился, поблагодарил буфетчика за компанию и вышел очень довольный сообщенными сведениями. На другой день рано утром Антон Михайлович отправился к Луганскому, застал его в сравнительно трезвом состоянии обстоятельно расспросил о деле, рассмотрел имевшиеся у него документы и объявил, что у него есть адвокат, который возьмется вести его дело на свой счет, что этот адвокат известный присяжный поверенный Николай Леопольдович Гиршфельд. Кроме Луганского, Милошевич застал дома и жену его, и ее, как выразился старший дворник, воздахтера. Надежда Петровна была еще далеко не старой женщиной, но жизнь, которую она вела, и роль, которую она играла в этом подвальном счастье втроем, положили на ее лицо свой отпечаток. Одета она была почти в лохмотье. Егор Егорыч Деметр оказался перед ними франтом и барином. Это был тип завсегдатая бильярдной Доминика. Высокого роста, с нахальной физиономией, с приподнятыми вверх рыжими щетинистыми усами, жидкой растительностью на голове и начавшим уже сильно краснеть носом. На вид ему было лет тридцать, одет он был в сильно потертую пиджачную пару с георгиевской ленточкой в петличке. По совещанию со своими домашними Луганский согласился, захватив документы, ехать вместе с Милошевичем к адвокату. Общими усилиями привели в возможный порядок его туалет, и торжествующий Антон Михайлович повез открытого им наследника миллионного состояния к своему патрону. Николай Леопольдович, внимательно выслушав сперва доклад Милошевича, затем объяснение Луганского, рассмотрел документы и согласился взяться за ведение этого дела на свой счет с выдачей даже Луганскому небольшого аванса для приличной жизни. Таким образом возникло наделавшее так недавно столько шуму в Петербурге дело миллионера Луганского. Принимая его, Гиршфильд и не думал, что оно будет последним и роковым в его адвокатской карьере. Глава десятая. Наследник. Суть дела, принятого Николаем Леопольдовичем к своему производству, заключалась в следующем. В конце апреля 1880-го года умер брат Василия Васильевича Луганского, давно уже не только не сохранивший с ним родственных отношений, Но прямо не пускавший его себе на глаза за прежний образ его жизни, доведший его до настоящего положения, камер-юнкер Михаил Васильевич Луганский, умер он холостым и не оставил после себя завещание. Между тем, по завещанию умершего около десяти лет тому назад дядя Василия Васильевича Камергера, действительного статского советника Александра Николаевича Луганского, Брат его, Михаил, был собственником двух громадных имений в эском уезду Петской губернии – Сушкина и Комаровка, находившихся, согласно тому же завещанию, в пожизненном владении их тетки, жены Александра Николаевича, Антонины Карловны, луганской, урожденной Лерхман. Стоимость имения составляла заманчивую сумму свыше миллиона рублей. Таким образом, живой покойник и Васька-миллионер Петербургской Сенной площади далеко не без основания считал себя будущим богачом. Заключения старшего дворника и буфетчика трактира, что он, видимо, брешет, были неверны. Кроме того, брак Александра Луганского с девицей Лерхман был совершён за границей с несоблюдением некоторых формальностей, а потому мог быть при известного рода настойчивых хлопотах признан недействительным. Задачей дела было, если не уничтожить совершенно пожизненное владение Антонины Луганской судебным порядком, доказав незаконность ее брака, то путем возбуждения дела об его недействительности и посредством угроз и убеждений склонить ее отказаться самой от пожизненного владения, конечно, за известное вознаграждение. При обоих исходах Василий Луганский делался собственником, распорядителем этих имений, как единственный законный наследник после брата Михаила. Решившись вести дело именно в этом смысле и уверенный в успехе, Николай Леопольдович на другой же день заключил с Луганским у петербургского нотариуса Ивановича условие, по которому получал 30% с ценности имений при поступлении в полную собственность и распоряжение Луганского. Из каковой ценности должна быть вычтена сумма, имеющая в случае надобности быть выданной Антонине Луганской, если дело окончится миром. Луганский со своей стороны выдал ему полную доверенность. Дело началось. Хотя Гиршфельд принял видение его на свой счет, но денег для предстоявших расходов у него не было, так как оставшихся крох шестовского наследства едва хватало для жизни самого Гиршфельда и продолжавшихся безумных трат князя Владимира, которым Николай Леопольдович все еще боялся положить предел, Он, впрочем, надеялся выйти из этого затруднительного положения при припосредствии того же Луганского и даже проделать с ним и лакомым куском в виде его наследства то же, что и с князем Шестовым и его капиталами, но уж без риска потерять его, и потому решился пока тратить свои деньги. Первым шагом Николая Леопольдовича по совету Арефьева и Неведомого которых он пригласил сотрудниками по ведению этого миллионного дела, было написать письмо Антонине Луганской, жившей постоянно в Берлине. В этом письме он уведомлял ее, что получил доверенность от Василия Луганского на ведение против нее дела, об уничтожении ее права пожизненного владения имениями доставшимися ей после ее покойного мужа, брак с которым признан Петербургскую духовную консисторию недействительным, а потому предлагал ей и даже советовала окончить дело миром за единовременное вознаграждение, о сумме которого она бы благоволила сообщить ему письменно в наивозможно непродолжительном времени. При письме была приложена копия с определения Петербургской духовной консистории. Это определение было добыто следующим образом. Гиршфельд подал в консисторию прошение, в котором изложил историю брака Александра Луганского с девицей Антониной Лерхман и перечень представленных при обыске документов. Просил консисторию поставить определение, может ли брак при подобных данных быть признан действительным. Духовная консистория в разрешении заданного ей просителем вопроса постановила частное определение о том, что брак этот при наличии только указанных просителем данных должен быть признан недействительным. Копия с этого -то определения была послана Николаем Леопольдовичем Антонине Луганской. Через несколько времени получился ответ. Определение консистории, видимо, подействовало. И Луганская выразила согласие уступить свое право за 450 тысяч рублей и, кроме того, просила подождать предъявлением иска до приезда ее в Петербург, куда она собиралась в скором времени. Выдача чуть не половины стоимости именья далеко не входила в расчеты Гиршфельда, и он, оставив письмо без ответа, стал ждать личного свидания с теткой Луганского Не предпринимая ничего по порученному ему делу, он составил план атаки несговорчивой и дорожащей пожизненной владелицы и занялся пока всецело ее племянником. Василий Васильевич переехал со своей женой и неразлучным с ней Деметром из кухни в небольшую, но чистенькую квартирку по бассейной улице и зажил почти прилично на получаемые ежемесячно по условию с Гиршфельдом 150 рублей. Он даже стал меньше пить, к великой радости Надежды Петровны. Странная и тяжелая судьба выпала на долю этой несчастной женщины. Вероятно, только беспросыпное пьянство мужа, ставшего почти идиотом, довело ее до открытой измены ему и до потопления своих, несомненно, в начале нравственных страданий, все исцеляющие рюмочки прибегать, к которой она и привыкла, но она по-своему любила мужа. Начав почти новую жизнь, она переменилась, и хотя не порвала своих отношений, уже освещенных годами к Егору Егорчу, но сделалась вполне приличной хозяйкой и заботливой женой. Признавая Николая Леопольдовича, взявшегося за дело ее мужа и вытащившего их буквально на свет Божий за их благодетель, она всецело доверилась ему. Василь Васильевич, с которым Гиршфельд обращался как с родным, почти молился на своего поверенного, особенно после рассказов о его высокой честности, доброте и прочих выдающихся качествах, слышанных им от князя Шестого, с которым Николай Леопольдович не замедлил познакомить своего нового доверителя, который даже при первом свидании счелся с Василь Васильевичем отдаленным родством. Слабоумный Луганский был положительно на седьмом небе от сознания себя родственником родовитого аристократа. Один Деметр видел далее их, как человек, Тоже на своем, хотя и коротком веку, прошедшей огонь и воду и медные трубы, он видел Николая Леопольдовича, как рыбак рыбака издалека, был на стороже и старался влиять в этом смысле и на Надежду Петровну. «Уж как я рада, как я рада, Николай Леопольдович, что мой пить меньше стало и все больше дома, а то я страсть боялась. Теперь, когда дел наш в ход пошло...» Ведь он спьянул за рюмку водки, готов продать его, векселей надавать, от теперь векселят его, чей денег стоит, высказала Надежда Петровна Гиршпельду свои задушевные мысли при одном из его посещений Луганского. «Еще бы», — заметил он, — «теперь, когда газеты прокричали его имя и весть о получаемом им миллионном наследстве, векселя его принять никто не задумается». «Тот я и говорю». «Страх меня берет, боюсь я». Я сам об этом думал даже составил план. Я, как вам известно, живу на даче в Стрельне. В городе бываю лишь изредка. Дача у меня большая. Пусть он приедет ко мне гостить. Все на моих глазах будет. Там же и Шестов живет, а они, кажется, сошлись. Да и здоровье его не из крепких. На чистом воздухе отгуляется. Здесь же вы не ровен, час за ним не углядите». «Боюсь, боюсь, что не угляжу. Да меня он и не побоится. А вас другое дело. Он вас уважает, да побаивается. То, то Так я за ним к вечеру заеду». Надежда Петровна даже обрадовалась. Николай лепольдович уехал. Когда она передала Егору Егорычу, вернувшемуся с ее мужем домой, о визите Гиршфельда и его предложении, тот покачал головой. «Что-нибудь, Дон, затевает. Смотри, как бы хуже не вышло». «Я тебе не раз говорила что уж очень он горячо нам благодетельствовать принялся, а это неспроста. Мне такой он человек, насквозь его вижу». Ну, пошел опять каркать, рассердилась Надежда Петровна, хотя в душе ее шевельнулось сомнение, которое уже успел посеять Деметр. На этом разговор между ними кончился, и отъезд Луганского на дачу Гиршфельду состоялся в тот же вечер василь Васильевич радовался, как ребенок. Егор Егорч, оказалось, не ошибся. Николай Леопольдович на самом деле неспроста пригласил Луганского гостить к себе на дачу. Исправление его в смысле воздержания от выпивки было далеко не в его интересах и шло вразрез составленному им плану похода на карман будущего миллионера. Угнетенное состояние, подчас ничего не понимающего доверителя, было ему на руку. Поэтому на даче в Стрельне они застали выписанное Гиршфельдом из Петербурга князева и неведомого, и их благосклонному покровительству передал Гиршфельд своего клиента, открыв для них всех широкий кредит в местном трактире. Результат не нетрудно было угадать. Луганский снова запил воду мертвую. Явившуюся навестить мужа Надежду Петровну к нему не допускали, заявляя, что он уехал в город. Егор Егорыч не решался пока ничего предпринять, так как благосостояние как его, так и его сожительницы зависело в то время совершенно от Николая Леопольдовича, и рисковать этим благосостоянием он боялся. «Будет и на нашей улице праздник», — утешал он Луганскую Повременить надо до окончания дела. Николай Леопольдович, между тем, кроме систематического спаивания своего доверителя, старался всеми силами восстановить его против его жены Деметра, особенно против последнего, так как видел в нем помеху осуществления своих предначертаний говорил он Василию Васильевичу в минуты его трезвого состояния. «Я понимаю, что при вашем прежнем положении вы по необходимости выносили эту позорную для вас, как для мужа, жизнь втроем. А теперь дело другое. Не нынче. Завтра вы богатый человек с положением, с знакомством, родственник князя шестого. Как взглянет на все это общество, в которое вы готовитесь вступить? Что же мне сделать?» Спрашивал Луганский, и на его бессмысленном лице выражалась готовность полного послушания. Надо совсем оставить жену, тем более, что у нее есть отдельный паспорт. Я буду продолжать выдавать им с Деметром по 150 рублей, а ваше содержание приму на свой счет.